Глава девятнадцатая. Откровенность. Рейна. Поговорить? Это он серьезно? То есть можно вот так просто перевернуть все с ног на голову, а потом обаятельно улыбаться и моргать пушистыми ресницами, как будто ничего страшного не случилось? Но больше всего меня бесила не его невозмутимость, а моя собственная реакция на этого мужа, чтоб его... Помимо злости, а может и благодаря ей, мне хотелось слишком много всего, причем настолько непристойного, что я сама была шокирована тем, откуда в моей голове поселились подобные фантазии. «Малышка, ну прости, я понимаю, что ты не рассчитывала заходить так далеко, но...» — как-то странно оправдывался Элиас, поэтому я его прервала нетерпеливым жестом. Этот гад спустился с своего сиденья и встал на колени. а руки сложил на мои бедра, еще сильнее смутив меня подобной близостью. «Мне больше интересно, на что ты рассчитывала, Элиас. Ты ведь знал, а значит, не мог не понимать, что своим решением поставишь наши жизни и здоровье под угрозу. Младшим офицерам, проходящим двухлетнюю отработку, не положено отпуска. И что мы теперь будем делать с нашей связью?» Зло спросила я, попытавшись оттолкнуть наглого блондина подальше от своих коленей. Вот только отодвигаться от меня не вписывалось в планы Элиаса. Муж просунул ладони под бедра и крепко обнял мои ноги. Еще и светловолосую голову уложил мне на колени. Гад! Я решил уже этот вопрос. Меня приняли на службу и приписали к крейсеру «Фантом». «С сегодняшнего дня я твой второй пилот», — заявил Эл. «Что? Но... Разве это возможно? Как ты это сделал?» удивилась я, с неверием, глядя на блондина. «При желании в любом военном уставе можно найти лазейку, а у меня была очень сильная мотивация», томно сказал Элиас и потянул ткань юбки вверх. «Отправляясь с Дэйвом по делам, я сегодня выбрала классический, почти ханжеский костюм, состоявший из узкой черной юбки-карандаш длиной до колена и приталенного пиджака небесно-голубого цвета». Этот наряд я купила одним из первых, едва только прилетела на колвею, именно из-за его строгости. Но Эл смотрел на меня такими глазами, будто ничего сексуальнее не видел в жизни. А еще эти его шаловливые руки, которые так и норовили пробраться еще выше и лишить меня последних крох разумности. — Прекрати это, Элиас. Я, конечно, рада, что нам с тобой не придется болеть или умирать от долгой разлуки, но ты не имел права решать все один. «А как же Дэвиан? Он тоже полетит с нами? На него та лазейка, которую ты отыскал, распространяется?» — строго спросила я блондина и оттолкнула его нахальные конечности. На этот раз муж не сопротивлялся и отпустил мои ноги, а потом уселся в кресло напротив. Надежда на то, что мои мужья оба полетят со мной, вспыхнула яркой звездой, но тут же погасла от следующих слов Элла. «Нет, к сожалению». Дэйв не имеет воинского звания, а гражданским лицам на фантоме находиться запрещено. Даже семейная связь Калвеи не может стать исключением. «Ты...» — прошипела я, злясь на блондина. «Ты ведь специально это сделал. Пошел на близость, чтобы я не смогла отказаться от твоего присутствия рядом со мной во время отработки. Ты понимаешь, что по поступил с Дэвианом?» «Или ты так и планировал, воспользовался случаем, чтобы быть со мной единолично?» Не особенно выбирая слова, обвинила я Элла. Элиас побледнел, а выражение его больших зеленых глаз в раз утратило игривость. На меня взирал взрослый, опытный мужчина, причем смотрел с обидой и досадой. Таким блондина я видела впервые. По-моему, даже образ колючей язвы был предпочтительнее этого цепкого злого взгляда бывалого следователя. думай о чем говоришь рейна ты хочешь откровенности что же ты ее получишь да я с самого начала собирался любым доступным способом соблазнить тебя чтобы закрепить наш брачный союз только сделал это не для того чтобы оттеснить дэйва а для того чтобы ты выбросила из головы самоубийственные мысли о том что совсем можешь справиться одна. А еще ты опять забыла о моем возрасте, единственная моя. Ты наша с Дэйвианом супруга. Обязанность мужей – думать о безопасности нашего клана. Если тебе так обиден тот факт, что я самостоятельно принял решение о единении, то задумайся лучше о том, что ты тоже не интересовалась нашим мнением по поводу своего гениального плана». Насчет твоего глупого предположения о моем эгоистичном желании единолично обладать тобой, могу сказать, что ты слишком много времени провела не на колвее, раз задумываешься о подобном. Соглашаясь на союз с твоей кузиной, я искал не женщину для удовлетворения своих желаний, а семью. Если честно, то Биара меня только раздражала. но я готов был пойти на уступки, чтобы у моих детей был крепкий клан, который не оставит их в одиночестве, не выбросит, как когда-то это сделали со мной. Слова Элиаса были тихими, голос спокойным и ледяным, и только кулаки, сжатые до дрожи, и нервно дергающийся кадык выдавали то, как сильно мое предположение задело блондина. Если так, то ты очень неудачно выбрал невесту, Огрызнулась я, не желая признаваться, что сглупила, обвиняя Элла во всех грехах. «Ты права. Похоже, холодный расчет и в самом деле плохой помощник в том, что должно решаться сердцем и прочими чувствами, которые я раньше отрицал. Я считал, что знаю таких, как Биара, что смогу подстроиться и манипулировать ею и молодым побратимом. Вот только появилась ты, и все планы полетели к Шессам». Теперь из всех женщин Колвея я хочу только тебя. Рад, что рядом с нами не безвольный щенок, а сильный и уверенный партнер, такой как Дэвиан. Мне все в вас нравится, Рейна. Именно поэтому я никому не позволю отнять у меня это. Ты сама меня выбрала, так что смирись с тем, что тебе достался тиран, который будет защищать нашу семью даже вопреки твоему желанию. Уже более эмоционально выпалил Элл. а потом замолчал, пытливо глядя на меня. Грудная клетка блондина вздымалась от частых и глубоких вздохов. Элиас явно не привык к подобным эмоциональным всплескам и сейчас старался успокоиться. Я тоже молчала, но по другой причине. Мне было стыдно. Эл прав, это я заварила кашу со своим внезапным замужеством и наследством, не считаясь с мнением мужей. И да, они с Дэйвом не зеленые юнцы, которые безропотно примут любое решение главы клана и станут плыть по течению. Я оказалась не готова к таким мужчинам и к тем чувствам, что они во мне будили. Тишину в салоне прервал мелодичный сигнал флайта о прибытии к сказке. Кстати, этот сигнал звучал уже не впервые. Мы, наверное, уже несколько минут стояли на парковке детского развлекательного центра и ругались. Прости. Наконец решилась я извиниться перед Эллом за свои голословные обвинения. Нерешительно встав со своего кресла, я присела на колени к мужу и уткнулась лицом ему в шею, вдыхая приятный, мужественный аромат его тела. Мои руки сами собой зарылись в мягкие светлые волосы. — И ты меня прости, Рейна! — тихо отозвался Элиас, сжав меня в объятиях.